Глава 13. 30 ноября. Пятница. В Нью-Хейвенском порту изъяли кокаин стоимостью 6 миллионов фунтов и к тому же разобрали на части Феррари. Демонтировали все панели кузова, все стойки. Специалисты пожарно-спасательной службы вскрыли автомобиль как консервную банку с помощью инструментов, которыми обычно разрезают машины, попавшие в аварию, чтобы помочь выбраться пострадавшим. Настоящее святотатство. И все это произошло из-за тупости и жадности однорукого приспешника, которому, как он думал, можно было доверять. «Феррари» был подделкой, копией, но дорогостоящей. Дилер выручил бы за нее приличные деньги, если бы закрыл глаза на некоторые сомнительные моменты ее истории. И имелся один такой диллер, который по его просьбе пристроил кучу элитных ретроавтомобилей, обладавших, казалось бы, безупречным происхождением. За последние 16 лет он также не раз выступал посредником при продаже ряда машин, изготовленных LG Classics. Теперь автомобиль конфисковали в соответствии с законом о доходах, полученных преступным путем». И единственное, что слегка его утешало, это то, что из-за причиненного машине ущерба, а также потому, что она оказалась поддельной, ни таможня, ни полиция не сумеют ее продать. С первых дней в адвокатуре Теренс Гриди жил за тщательно продуманным фасадом. Мысль создать империю посеяли в нем рассказы и чаяния старого неудачника по имени Джимми Пирсон, которого он защищал в начале своей карьеры. Наркоторговля сулила богатство превосходящие самые смелые ожидания, но большинство людей, которые стремились к осуществлению своей мечты, как Джимми Пирсон, в конечном счете были неудачниками. Они только и делали, что искали козла отпущения, как и другие преступники и бывшие заключенные. «Меня подставили! Оборотни в погонах! Адвокат-взяточник!» Мало у кого в конце концов хватало ума избежать ареста. И большинство нарушителей чаще всего уличали во внезапных, нехарактерных для них тратах. Новенький приметный автомобиль, одежда, путешествия, яхты, дома. В вечной охоте за крупными игроками правоохранительные органы руководствовались одним правилом — следуйте за деньгами. Но Терренс Гриди был достаточно умен, и вот уже 25 лет дела шли хорошо, благодаря совершенно случайному, но удачному выбору профессии. Работа в сфере уголовного права предоставляла ему как прекрасные возможности для реализации своей мечты, так и идеальное прикрытие. Он понял, что каждый день на службе ему придется сталкиваться с преступниками, а иногда и с теми из них, у кого есть связи. Из бесед с самыми толковыми он вскоре составил представление о том, как функционируют цепочки поставок наркотиков в Англии, о портах, через которые наркотики попадают в страну, о районах распространения, поделенных между преступными семьями, а также о проблемных местах и сложностях в работе правоохранительных органов. Мелкие наркоторговцы и диллеры были легкой мишенью. Полиция без труда их ловила. Кто-то вроде него, Гриди, мог в любой момент найти им замену, потому что вокруг существовал бесконечный запас отребья, желающего уткнуться рылом в корыто, полное жирных объедков со стола наркобаронов. Ежедневно он защищал наркодиллеров. Большинство из них были просто мелкими сошками, барыгами, но встречались и такие, кто стоял рангом или двумя выше в пищевой цепочке. Некоторые из них разговаривали с ним вполне открыто, и он слушал, делал заметки. Самое главное, он решил, кому можно доверять. Наркобароны управляли своими империями чаще всего из столицы, Лондона, В жесткой деловой манере, с помощью бухгалтера, юриста и руководителя, которому подчинялись рядовые исполнители. В основном подростки, вынужденные сотрудничать из страха или из-за наркотической зависимости. Большинство главарей происходили из преступного сообщества Южного Лондона или Карибского бассейна, а в последнее время и из Восточной Европы, и деньги они гребли лопатой». Продавали по полкило за раз, как правило, кокаин или героин, причем приобретали его в концентрации 40%, затем измельчали, разбавляли до 10-15% для последующей продажи, и в итоге за очень короткое время зарабатывали около 50 тысяч-100 тысяч фунтов стерлингов. Как выяснил Гриди, большая часть наркотиков, переправляемых в Англию контрабандой, поступала из стран Центральной и Восточной Европы, а поставки на юго-восток, в его вотчину, шли в основном через доки Эссекса и Лондона, и лишь изредка через Ливерпуль. Именно цепочка поставок, организованная восточноевропейцами, албанцами, заинтересовала Гриди. Их все боялись из-за жестокости, с которой они расправлялись с любым, кто переходил им дорогу, но, как выяснил Гриди, именно у них и стоило брать товар. Бизнес они вели честно, а это редко встречалось в их сомнительном ремесле. Товар доставляли вовремя, качество было на высоте, а если покупателя что-то не устраивало, без проблем возмещали расходы, прямо как при оптовых закупках в «Маркс энд Спенсер». И, конечно же, Гриди с особым вниманием относился к их просьбам, когда они обращались к нему по юридическим вопросам. Гриди понял, в чем заключается секрет успеха. Надо торговать высококачественными наркотиками класса «А», и при этом максимально дистанцироваться от уличных диллеров чтобы во первых не делить территорию с преступными кланами не так то просто вмешаться и остановить новые операции если не знаешь кто за ними стоит особенно если товар качественнее и дешевле чем у тебя во вторых нужно было чтобы полиция арестовав очередного уличного торгаша не могла выйти через него на гриди он организовал собственную империю назначив мики старой ее номинальным главой Гриди принимал все решения, а стар был оперативным контактным лицом и отвечал за импорт и дистрибуцию. Гриди сделал все, чтобы самостоятельно не участвовать в этих процессах. Так его не смогли бы отследить. Но теперь впервые он всерьез забеспокоился. В бочку меда попала большая ложка дегтя. «Счастливчик Микки стар «Счастливчик? Почему, черт возьми, этого дурака вообще назвали счастливчиком?» по телевизору шел эпизод молодого морса одной из немногих криминальных драм которую теранс гриди удосужился посмотреть ему нравилась достоверность с какой она была снята но сегодня вечером все плыло как в тумане да и шум мешал ужасно громко барпс ты не могла бы немного убавить звук обратился он к жене которая примостилась на диване напротив я уже сделала потише еще немного и я вообще ничего не услышу ответила она Он пристально посмотрел на нее, явно не в духе. «Тогда надо проверить слух. Возможно, тебе нужен слуховой аппарат». «Со слухом у меня все в порядке», — рассмеялась она. Последние четыре дня, да и сейчас, Гриди просто кипел от гнева. Он сидел в гостиной с пустым стаканом виски в трясущейся руке. На дне позвякивали подтаявшие кубики льда. С трудом верилось, что человек, которому он всегда так хорошо платил, оказался настолько жадным». Какой дурак! Начинил шины Феррари наркотиками. Неужели не понимал, что рентген их обнаружит? Теперь стар отбывал предварительное заключение в тюрьме Льюиса. Но можно ли рассчитывать, что он будет держать рот на замке? Тупице светило как минимум пятнадцать лет. Пойдет ли Микки стар на сделку, чтобы смягчить приговор? Гриди полагал, что подручный предан ему, но полной уверенности не было. А что, если проболтается? Последние двадцать лет Гриди скрупулезно заметал следы, прикрываясь работой в юридической фирме. Ничего и никогда не выставлял на показ и усердно трудился. «Задержали за вождение в нетрезвом виде в три часа ночи и срочно нужен адвокат? Терренс Гриди к вашим услугам. Он всенепременно прибудет и наведается в камеру предварительного заключения, чтобы вас проконсультировать». Будучи неизменно вежливым с полицейскими, надзирателями и клиентами, он заслужил невольное уважение большинства сотрудников полиции, которые, как правило, весьма недолюбливали юристов, особенно выполнявших такую грязную работу. Любое расследование покажет, что компания по продаже ретроавтомобилей LG Classics, для которой предназначался Феррари, принадлежит панамской организации с фиктивными руководителями. «Прикрытие для отмывания денег и ввоза наркотиков, которые Гриди успешно использовал в течение нескольких лет. Полиция не сумеет выйти на него. Это невозможно. Он немало бабла отвалил своим юристам-международникам, чтобы те это гарантировали. Не выдадут его и в китайской закусочной под офисом, и в двадцати других, разбросанных по всему Сусексу, которые отмывали деньги, полученные от торговли наркотиками». Все их владельцы имели пристрастие к азартным играм, каждую неделю оставляли тысячи фунтов в местных казино, никогда не вызывая подозрений. Всем известно, что китайцы любят играть по-крупному. Никто и не догадывался, что в основном они делали ставки на его деньги. О да, он так умен, всюду протянул свои щупальца. Вдруг Барбара указала на экран, где показывали разобранный на части БМВ. «Смотри!» — воскликнула она. В машине спрятали наркотики, чтобы провести контрабандой. Смахивает на ту историю с Феррари, о которой только что говорили в новостях. «Да, в Нью-Хейвене была настоящая облава. Не думаю, что тот парень действовал в одиночку. За этим обязательно стоит какой-нибудь наркобарон», — отозвался Гриди. «Как считаешь?» «Надеюсь, его прижмут как следует», — жаром бросила она. — Милый, ты же знаешь, как я отношусь к наркотикам, и как сильно я переживаю, когда тебе удается отмазать какого-нибудь дилера, наверняка виновного. Каждого барыгу, который использует детей, надо поставить к стенке. — Согласен, — тихо произнес он. — Терри, что случилось? — внезапно спросила Барбара. — Пожалуйста, расскажи, ты уже несколько дней сам не свой. Молодой Морс закончился, на экране появились титры. Он взглянул на нее. «Я в порядке». «Как сходил сегодня к доктору? Ты не говорил?» «Все хорошо», — ответил Гридди. «Сердце как у быка». Мама и папа Терренса Гридди держали фруктовую лавку на юге Лондона. Отец, Готфри, был скромным человеком невысокого роста с постоянно печальным запуганным выражением лица, как будто мир вокруг приводил его в замешательство. Гриди помнил, как тот поднимался ни свет ни заря, а затем, стоя на улице в любую погоду, хриплым голосом выкрикивал. «Только сегодня! Бананы за полцены! Специальное предложение на зелень!» У отца были свои планы и мечты. Продать лавочку лет в шестьдесят и купить дом на испанском побережье Коста-дель-Соль, пока они еще достаточно молоды, чтобы переехать туда и наслаждаться жизнью. Их квартира над магазином всегда была завалена брошюрами об испанской недвижимости. Часто отец брал в руки одну из брошюр с солнечной виллой или кондоминиумом на обложке и говорил Терренсу, «Храни мечту, парень, и постарайся воплотить ее в жизнь. Жаль, когда человек умирает, а вместе с ним и его мечты». Он ушел из жизни внезапно, в 54 года, с пакетом мандаринов в руках. Его последними словами были «Цены пополам!» Спустя два года от рака погибла мама. К черту эти мысли. Терренс поступил в университет, а затем в юридический вуз. И быстро догадался, что консультациями по уголовному праву много не заработаешь. Торговля же наркотиками приносила барыши и немалые. Клиенты, которых он защищал, были по сути неудачниками, расходным материалом, падальщиками. Именно их ловила полиция» в то время как главари тихо и незаметно сколачивали состояние. Ему всегда нравилось жить в тени. Он не хотел выпендриваться. Особое удовольствие Гриди приносило само осознание того, сколько денег ему удалось припрятать. Он выжидал подходящего момента. Конечно, у него были свои стремления, мечты. Хотелось жить хорошо. Вскоре, как он планировал, они с Барбарой переедут и заживут по-настоящему, делая все, о чем когда-либо мечтали. Она сможет выращивать свои редкие орхидеи сколько душе угодно. Они будут жить со вкусом, греться на солнышке, отправиться в кругосветное путешествие. Побывают в Антарктике. Возможно, приобретут яхту, самолет, обеспечат детям безбедную жизнь, купят им недвижимость. Но сейчас перед ним возникла проблема, которую надо было решить. Микки Стар. Впрочем, не вопрос. У него имелось много контактов в тюрьме Льюиса. «Возможно, кто-то сумеет перемолвиться с Микки старым словечком, намекнуть ему аккуратненько. Но хватит ли этого?» «Может и нет. Он знал его единственную слабость — любовь к брату». «Уверен, что все в порядке, Терри. Просто на вид ты так взволнован», — сказала Барбара. «Я знаю тебя как облупленного. В чем дело?» «Все хорошо», — ответил он и подумал. «Да, все хорошо». «Честно говоря, просто у меня много дел. Стараюсь для клиентов как могу». «Ладно, пойду спать», — сказала она. «А я попозже». Она поцеловала его и вышла из комнаты. Гриди подождал, пока не услышал ее шаги наверху, затем набрал номер, сохраненный на втором телефоне. Ему ответили, и он сказал коротко. «Ник, у Микки Стара есть младший брат, Стюи. Найди кого-нибудь поговорить с Микки». «Скажи ему, что если хочет как лучше для брата, пусть держит рот на замке. Понимаешь, о чем я? Просто попроси кого-то напомнить ему по-дружески. Ах да, узнаете, не нужно ли ему чего-нибудь, и передайте от меня привет».